«Добрый день, сенатор!» — постарался как можно легкомысленнее усмехнуться я, когда на экране передо мной появилось мрачное лицо старого тролла, который явно сейчас был не в настроении. Особенно учитывая последствия того, сколько времени я отсутствовал, и вернулся с довольно ценными подарками, которые наверняка будут интересны и федерацией Невой тоже. И я, конечно, рад вас видеть, друг мой». — Но особой радости у меня сейчас практически нет, — задумчиво проговорил старый сенатор Граду Варш, медленно покачивая головой, что явно свидетельствовало о том, насколько сложная сейчас ситуация складывается вокруг. Особенно если рассматривать их именно с позиции тех самых новостей, которые я доставил в Содружество. Начнем с того, что устраивать научный диспут, используя глобальную сеть, которая связывала все государства этого объединения, было достаточно легко и просто, тем более, что такое положение дел заранее позволило мне подготовить все необходимые факты и информацию, а потом при попадании Кондора в первую же звездную систему, где имелся тот самый ретранслятор Содружества, разослать ее через официальные источники — Дело в том, что в Содружестве работу той же научной диаспоры также старательно автоматизировали. И там, где располагался Совет Содружества, находился также и научный совет. И достаточно было свой доклад сформировать как положено, согласно всем имеющимся в сети канонам, и переслать их на сервер этого самого научного Совета Содружества. Так что, когда мы только вышли в зону действия ретрансляторов, И я тут же отправил это довольно крупное по своей величине и размеру прикрепленных файлов сообщение. Ведь этот доклад содержал в себе не только различные данные, касающиеся проведения изучения тех самых арков, а также их технологий, но все необходимые протоколы, информацию, а также анализы. Естественно, что подобное сообщение буквально волной цунами пронеслось по Содружеству, и зацепило всех, кого только было возможно. Судя по лицу сенатора, он бы не сильно доволен тем фактом, что я сделал это прежде, чем прибыл на территорию Федерации, и даже не посоветовался с ним по этому вопросу. Да и как факт, он был достаточно сильно разочарован, ведь в этой информации было много стратегических данных, которые могли помочь именно военному флоту Федерации в таком противостоянии. Кроме того, судя по количеству попыток со мной связаться, представители различных диаспор, как научные, так и торговые, пытались со мной связаться. Начнем с того, что те самые торговцы сейчас рассчитывали на то, что я снова доставил что-нибудь ценное. А представители научной диаспоры хотели, чтобы я по какой-то глупости постарался вписать свой доклад и их имена. Оказалось, что на территории Содружества... Да что там содружество? Даже на территории самого государства, известного под названием «Федерация Нивэй», было целых три института, которые занимались именно изучением мархов, И получали они, надо сказать, на это дело довольно крупная дотация от государства. А тут вдруг какой-то молодой, разумный, не имевший никакого к ним отношения, вдруг оказался достаточно шустрым и сообразительным, банально перехватившего у них буквально все? Ведь подобные исследования, как я уже сказал, сами по себе стоили очень дорого, так как оказалось, что все институты, что бы только они ни делали, по сути своей ничего не смогли сделать, а ведь данных было очень много. Я уж молчу про то, что информация, предоставленная мной, была достаточно четкой и весьма объемна. Включая сюда все эти варианты телеметрии, и собрана информация, касающейся различных кораблей, именно архов. Я стараюсь уже даже не упоминать про вскрытие различных жуков и их функциональные обязанности, которые я смог достаточно четко и профессионально описать. Но самым шокирующим фактом, который очень сильно ударил по ученым, оказалась информация о том, что архи, по сути, используют для создания астероидов ульев определенный набор руд, Я имею в виду ту самую руду, которая содержится в астероиде, из которого они могут создать этот самый корабль. Следовало понимать, что в данной ситуации использовать что попало просто не получится. Им нужны достаточно качественные рудные астероиды, которые содержат именно феррит. Ведь именно перерабатывая его, жуки и получают довольно опасный корабль. К тому же, по большей части, в составе изученного выращенного оборудования архов был также обнаружен переработанный феррит, всего лишь по той причине, что я изучил пять астероидов ульев, и все они ранее были именно теми самыми камнями, которые содержали в себе феррит. Кто бы там что ни говорил, но подобный минерал является довольно распространенным, И очень часто те же самые шахтеры, которые перерабатывают руду в астероидных поясах, именно эту руду не трогают. Так как она достаточно сильно распространена и в Содружестве особым спросом не пользуется. Единственное, что я в этом докладе утаил, так это только информация о том, как именно жуки перерабатывают ферит, делая из него тот самый саман. Но самое смешное было в том, что даже на название этого материала, который получается из феррита после переработки его живыми фабриками жуков, некоторые ученые пытались претендовать, открыто требуя, чтобы я на каком-то основании вписал именно их данные в свой научный труд. А Вроде бы они сделали что-то для этого. Естественно, что я задал таким умникам вопрос в лоб что именно они сделали для того, чтобы провести именно это исследование. Я понимаю, что они могут долго спорить о том, что якобы что-то где-то сделали, хотя на самом деле я просто уверен в том, что они ничего подобного и близко не делали, всего лишь по той причине, что в данном случае просто считали себя вправе на что-то претендовать. Но не более того, видимо, думали, что я, банально испугавшись их знаменитых имен, По какой-то глупости позволили им попытаться претендовать на право распоряжаться возможными бонусами от этого исследования. Я что, полный идиот? Мне делать, что ли, нечего? Нет, я не собираюсь так глупо подставляться. Как я уже сказал, эти разумные не сделали ничего, чтобы провести такие исследования. Не пытались как-то помочь мне. Не финансировали экспедицию. По сути, просто ничего. Чего они не сделали. Зато как делить возможные бонусы и дотации от государства, так сразу нашлось достаточно много желающих, которые банально не хотели упускать своего шанса. Вот только они не учли того факта, что я не был тем, кого легко можно запугать. И какого-либо пиетета перед их именами я не ощущал. Кроме того, я получил несколько прозрачных намеков от различных военных, которые хотели бы у меня приобрести стратегические ресурсы. Я сразу понял то, о чем именно идет речь. Вот только не стал с ними об этом разговаривать. Ну, какой идиот по открытому каналу такие предложения делают? К тому же я хотел дать этому старому сенатору еще один шанс. Шанс наладить между нами отношения. И я понимаю, что все это звучит достаточно глупо. В сложившейся ситуации можно понять тот факт, что подобным образом было бы неплохо все же исправить все те недоразумения, которые между нами происходили. А что? Вообще-то я имею на это полное право. Кто бы там что ни говорил, но ссориться этим разумным, который имел на территории Федерации Невы достаточно большие связи, я бы не хотел. Хотя отмечу сразу, некоторая недовольство этого старика было вызвано именно тем фактом, что когда к нему обратились представители республики Хагдан в отношении попытки решения вопросов, объединенной эскадрой, той самой, которая тогда пропала на территории периферийных миров фронтира, то выяснилось, что я не стал брать на себя проблемы и сложности, которые касались попытки объяснить отсутствие информации. Но опять же, я же не полный идиот. Пусть сам объясняет, хотя... Видимо, его подобное решение вопроса с моей стороны сильно обидело. Ну, а по-другому понять причину, по которой он так нервничал, я просто в принципе не мог. Нечего было секрета городить на ровном месте. Ведь он сам отказался мне сообщить о том, что на самом деле эта экспедиционная эскадра вообще делала на территории фронтира. Отказался. Так какой мне смысл пытаться покрывать его? «Конечно, когда возник тот самый разговор, то я банально сдал его тому самому секвестору Ворчину, который спросил у него про все, что только мог, касающегося именно гибели членов Ордена Воссоединения. Для представителей республики и его организации подобная трата ресурсов была в принципе недопустима. Особенно такая глупая. И тут ничего не поделаешь». Этим разумным ему пришлось отвечать – Я не знаю того, что именно он им рассказал. Меня это даже не интересовало. Для меня важно было то, что я сумел тогда выкрутиться и снять с себя большую часть обвинений. Как вы думаете, что бы со мной сделали, если бы узнали про то, что ко мне в руки мог попасть тот самый нейродеструктор Хиш? Думаю, что на меня объявили бы охоту в виде поиска полноценными флотскими соединениями. Ведь это огромная сила, которую эти разумные могли бы получить в свои руки и изучить ее как следует. Уже только это само по себе заставляло быть осторожнее, поэтому я и постарался стравить этих разумных между собой, не задавая никаких лишних или глупых вопросов, так как в подобном случае эти разумные могли бы сами разобраться между собой, не втравливая меня в государственные тайны, которые мне совсем ни к чему знать. Ведь тогда я буду просто вынужден идти на какие-то уступки. А мне это совсем знать не нужно. Я никогда не считаю своих потенциальных противников тупее себя самого. Поэтому заранее понимаю, что тот же самый секвестр Ворчен, или сам этот сенатор Град Варш, достаточно быстро поняли бы, что на самом деле происходит. И какие цели в данном случае преследую я сам. Тем более, что у меня уже имеются некоторые вещи, которые в частные руки эти разумные давать не собираются. И если про них они узнают, то постараются у меня любым путем их изъять. И такими вещами как раз и были те самые предметы, вроде того самого нейродеструктора. А добавьте сюда еще и подозрение в том, что у меня имеется на борту груз антиматерии, которая также имеет достаточно большое значение. Именно ею сейчас и интересовались все эти разумные, старательно пытавшиеся прощупать почву в отношении того, не привез ли я совершенно случайно на территорию Федерации что-нибудь этакое. И имеется в виду сейчас именно груз антиматерии. Но я не стал никому ничего такого говорить, а просто изображал из себя наивного лопуха, который банально не понимает того, о чем вообще идет речь. А вот с сенатором-троллом мне было о чем поговорить. Я ему открыто намекнул на то, что имею на борту достаточно важный для Федерации груз с одного из астероидов Ульев, Так как корабли архов, которые я обнаружил по какой-то странной причине, не несли на своем борту это антивещество. Естественно, что сенатор Градварш тут же воспрял духом, ведь ему хотелось бы получить возможность хоть как-то исправить положение поэтому он практически сразу поднял шумиху и постарался пригнать к моему кораблю целую эскадру Службы Безопасности Федерации во главе с целым линкором шестого поколения «Веламис». И я совсем не удивился, когда инженерная служба именно с этого корабля принялась аккуратно переносить контейнеры с антиматерией на борт линкора. Все дело в строжайшей тайне, благодаря чему я получил и еще 10 баллов гражданского рейтинга. И, соответственно, и всего лишь 500 миллионов кредитов. А что вы хотите? И все дело в том, что у подобного антивещества была своеобразная стоимость. Вот только вся эта стоимость очень сильно зависела от цены, которую выставляет именно Совет Содружества. И в данном случае этот запас антивещества, который я предоставил, по сути, один контейнер стоил именно столько. Конечно, я мог бы попытаться поспорить, но думаю, что все это не имеет смысла. Хотя бы по той причине, что в сложившемся положении у меня была возможность предоставить им именно минимальное количество, которое там могло бы поместиться. Именно минимальное. Так что у меня были возможности, которые следовало бы использовать. Конечно, всегда будут те, кто попытается все же нажиться за мой счет. Однако в этом случае это не поможет». Хотя бы по той причине, что они не учли главного нюанса. Именно того, который открыто говорило о моей собственной выгоде. Я понимаю, что мне придется на эту тему побеседовать со службой безопасности Ордена Воссоединения. Скорее всего, секвестр Ворчан сам будет не сильно доволен тем, что такой груз прошел мимо их интересов. Но в данном случае я бы хотел в первую очередь напомнить тем разумным о факте того, про что они часто забывают. А в первую очередь это дело касается как раз именно факта, что такие дела делаются только тайно. Делать на виду у всех подобное глупо. Особенно тогда, когда ты имеешь отношение к другому государству. Так что этот вопрос вполне решаем. А вот что мне делать с торговым домом Федерации Драмур, представители которого принялись старательно давить на жалость и буквально выпрашивать у меня своеобразную помощь, в виде того, чтобы я предоставил именно им шанс торговать моим товаром. Глупость этой ситуации буквально переходила всевозможные границы, но какой у меня смысл брать и отдавать им то, что, по сути, не является их собственностью. Да и товар свой я предоставлять им не собирался, ввиду того факта, что в прошлый раз я уже давал им такую возможность, и эти разумные банально обнаглели, попытавшись за мой счет поправить свое положение, Я еще не забыл о том, как они старательно ставили мне условия, которые, по сути, выполнить было, в принципе, невозможно. Хотели подряд на всем сэкономить. Ну и что? Помогла им их экономия? Что-то я в этом не уверен. Теперь же, после случившегося конфуза, эти разумные старательно пытались давить меня на психику, пытаясь набиться в друзья, что даже звучало глупо. Ну, какой у меня смысл идти им навстречу? Я не вижу такого варианта развития событий. Конечно, и ссориться с тем же самым сенатором Федерации я не собирался. Но свое отношение к этому вопросу я ему объяснил достаточно быстро. И как бы ему ни хотелось, старому троллу пришлось признать мою правду. Ведь я действительно был прав. Особенно, когда речь шла именно о том, что нельзя доверять тем, кто тебя уже раз подвел. Поэтому он просто попросил меня придержать часть товара, который по той же рыночной цене, которую мне дадут на аукционе, заберет служба безопасности Федерации. Естественно, что я в ответ предупредил о том, что все эти переговоры пишу под протокол. Ведь если они попытаются меня обмануть, то в данном случае сам этот сенатор проиграет. Но выбора-то у него нет. В прошлый раз практически все то, что я привозил, забрала Республика Хагдан и поэтому федерация в некотором роде оказалась обделенной. Однако сейчас они такие глупости допустить не собирались, и поэтому рассчитывали на то, что я все же пойду им навстречу. И я согласился придержать часть груза, но все же заявил ему о том, что как только они вздумают меня попытаться обмануть, то больше ни на какие подобные бонусы пусть не рассчитывают. Кстати, а тут у нас один гость заблудился... После того, как мы закончили все эти переговоры, старый сенатор как-то странно дернулся, будто что-то вспомнил давно забытое, но весьма неприятное. Так вот, странность в том, что этот корабль почему-то ожил именно тогда, когда твой корабль вернулся на эту территорию. Может быть, и объяснишь мне, а то какие у тебя дела со полотами? С полота? А при чем тут я с полотом? задумчиво покачал головой я, пытаясь понять то, при чем тут эти разумные, которые, по сути, и знать-то не должны о том факте, что на борту моего корабля находится их представительница. Однако сенатор объяснил мне, «Оказалось, что практически сразу после ухода моего кондора на территорию Республики Хагдан в прошлый раз, а потом и на территорию фронтира, на территорию Федерации Нивы прибыл довольно большой корабль «Левиафан». Эти корабли были знамениты тем, что они были живыми» с полоты не строили корабли, они их именно выращивали, запросив информацию у Кондора через нейросеть, я тут же к своему неудовольствию увидел то, что в сторону моего корабля, уже медленно, словно крадучись, направляется трехкилометровый гигант. Причем этот корабль чем-то напоминал мне синего кита земли. Может быть своей формой? А может быть своей неторопливой, но неумолимой поступью? По сути, как я понял по крикам в открытом эфире, этому разумному, который был капитаном этого малыша, было глубоко плевать на правила поведения на территории чужих государств. Так как диспетчерская станция, а в частности дежурный диспетчер уже, голос сорвал орать в прямом эфире, пытаясь призваться этого разумного к порядку. Видимо, сполоты настолько были наглыми, что им было наплевать на подобные нюансы. — А вот за такое осаживать надо, — покосился я на боковой экран, куда было переведено изображение сенатора Града Варша и тихо покачал головой. — Вы что, не видите, что этот ублюдок творит? Он же на таран идет! Он хочет протаранить мой корабль! — Я не знаю, почему, но, видимо, они не хотят, чтобы я доставлял такие грузы в Федерацию из территории фронтира. Вы никогда не задумывались о том, «Может быть, с полоты открыто сотрудничали с архами?» «Читайтесь мою информацию, что я в докладе изложил. Там точно говорится о том, что эти разумные не дикие и не могут быть дикими в принципе. Они такие же дикие, как те же троллы или люди, которые в каких-нибудь колониях снова возвращаются к клановой системе взаимоотношений. Скажете, что не так? Все так. Есть и дикие архии, а есть более или менее цивилизованные». — Мне это удалось узнать. — А вот что вы сейчас делаете, я не понимаю. — Почему вы смотрите на это сквозь пальцы? — Вообще-то эти сполоты сейчас нарушают законы Федерации, и я буду вынужден открыть огонь на поражение, когда он перейдет определенную границу. Согласно моего приказа, Кондор тут же уведомил ближайшие корабли Службы безопасности Федерации, а также и диспетчерскую станцию — о том, что создается аварийная ситуация, и не по нашей вине. Мы вынуждены защищаться, поэтому я собираюсь применять главный калибр своего корабля. И все ввиду того, какой корабль идет на столкновение. Пытаться как-то отпугнуть его пульсарами в принципе невозможно, так как просто бессмысленно. Придется бить чем-то гораздо более серьезным. Как я и ожидал, тот самый диспетчер, который уже просто не мог говорить, Только махнул рукой, словно давая одобрение моим действиям. Ведь благодаря этому идиоту, который управлял Левиафаном, уже произошло несколько столкновений. В этой звездной системе тысячи различных кораблей и корабликов сновали в самых разных направлениях. И именно диспетчер должен был их регулировать. Все было нормально, пока этот идиот не стал нарушать правила. Так что вариантов не остается. Следом пришло такое же разрешение от Службы безопасности Федерации. Они тоже несколько раз попытались призвать с полота в порядку, но капитан Левиафана никак не отреагировал, поэтому я развернул кондор носовой части в его сторону и приказал кластеру искусственных интеллектов, который управлял кораблем, начать накачивать энергию у главный калибра орудий в те самые накопители энергии, Которые должны были произвести впоследствии выстрел. Также я приказал открыть бронированные заслонки, которые должны были четко дать понять этому разумному, что он нарвался. Как я и ожидал, заметив телодвижение моего корабля, Левиафан сразу же начал замедлять свое движение, а потом вообще замер, так и не нарушив границу, которая считалась около бортовым пространством корабля. У каждого корабля каждого отдельного взятого класса, размер такого пространства разнился. Но в данном случае этот корабль действительно нарушил все правила перемещения на чужой территории. А тут, немного погодя в дело вмешались еще и военные федерации. Дежурившая в этой звездной системе мобильная база, тоже похожая на огромного кашалота, медленно приблизилась к месту событий и также открыла бронестворки каналов главного калибра, продемонстрировав всем присутствующим огромные провалы стволов тоннельных орудий. Судя по всему, с -то очень сильно занервничали, потому что тут же капитан Левиафана почему-то потребовал объяснений. Самое смешное было в том, что он у меня их потребовал. На каком основании... «Мой корабль вообще-то стоит на той самой позиции, которую нам выделила диспетчерская служба системы Барза, и ни на метр не сдвигается в сторону, чтобы не нарушать распорядка внутреннего перемещения судов в системе. Этот же придурок поперся так, как ему захотелось, и из-за него уже произошло несколько столкновений. Так он еще и спрашивает, почему я посмел угрожать ему орудиями. А у вас, у Спалотов все такие идиоты». Ответив на достаточно наглый вызов, я увидел на экране довольно молодо выглядевшего разумного, который больше был похож на Аграфа. Хотя разрез глаз и слегка хищные черты лица выдавали его принадлежность к этой довольно наглой расе, с представителями которой я уже сталкивался. «Для тебя что, законы не писаны?» «Ты в чужом государстве, и здесь хозяева не с Вы здесь только гости. И то...» Если вас пригласили. Кажется, ты забыл, что ваше объединение в содружество не входит, а значит, никаких прав ты здесь не имеешь. Ты пытался столкнуться с моим кораблем и за это должен ответить. Ошалевший от моего наскока сполот просто не успел мне ничего ответить, когда в дело вмешались сотрудники службы безопасности Федерации. Просто я открыто потребовал сполота для начала вернуть свой корабль на прежнюю позицию. А потом пояснить им свое поведение. А что? Ведь он действительно поступил достаточно глупо. Всего лишь по той причине, что банально нарушил все правила. Хочешь со мной пообщаться? Вот и вызови меня по системе связи. Так нет же, взял и по какой-то глупости открыто пошел на противостояние. Кто же так делает? По сути, подобная провокация это глупость огромной силы. Если бы со мной попробовали поговорить. Но этот капитан взял и попытался прорваться. Под давлением присутствия мобильной базы Федерации Лефиафан Сполотов был вынужден отступить. Я же в данном случае постарался принять все меры, чтобы с этим разумным больше не сталкиваться, официально предъявив претензии через юристов. Ну а что они думали? Что можно вот так вот легко и просто устраивать охоту на разумных? Глупо это даже предполагать. Всего лишь по той причине, что он, как я уже сказал, они не у себя дома. Спустя пару часов переговоров со сполотами со мной снова связался сенатор Градварш и рассказал мне о том, что этот разумный, как оказалось, разыскивает пропавшего представителя своего вида, ту самую девчонку Рию Ланторан. И по какой-то причине он решил, что именно я связан с этим делом. И я не спорю. Связан, это факт. Вот только брать и подставляться подобным образом, признавая за собой такой казус, я не собираюсь. Мне что, заняться больше нечем? Нет, у меня и другие дела имеются. Естественно, что я удивился такому обвинению, коротко заявив в ответ о том, что я никому и ничего не должен, и со сполотами дел не имею. И вообще иметь не собираюсь. Это я на всякий случай уточнил. Вдруг начнутся какие-нибудь уговоры. Видимо, так и должно было произойти. Потому что старый сенатор практически сразу помрачнел. И тут мне все стало понятно. Сполот что-то предложил сенатору под видом своеобразной помощи со стороны объединения сполотов. И этот разумный теперь решил, что я могу пойти на какие-то уступки. Понимаете, федерация нуждается, начал был он, но я тут же его прервал речь взмахом руки, давая понять, что все эти рассказы о том, в чем нуждается Федерация, меня абсолютно никак не интересуют. Ведь я сам прекрасно понимал, что в первую очередь тут речь идет не о нуждах Федерации. Как ни крути, но речь шла о нуждах именно этих разумных, которые мне абсолютно никак не интересны. Сенатор, прекратите мне врать. Я заставил его обратить внимание на меня и мрачно покачал головой, давая понять, что в данном случае... Это не та игра, которую ему стоит начинать играть. Вы и сами прекрасно понимаете, что здесь дело не в нуждах федерации, а в нуждах сполотов. Что он вам там наговорил? В первую очередь, наверное, сказал о том, что мне ничего не угрожает? Ну да. А что может мне угрожать на операционном столе в лаборатории? Сенатор, если вы захотите хоть кого-то вот так вот уговаривать, то сначала сами посидите в клетке. Побудьте подопытным, почувствуйте на своей шкуре все это. А уже потом начинайте рассказывать про то, как хорошо может быть в гостях у таких разумных. Вы думаете, что я не понимаю главного? Для чего он сюда прибыл? Да все просто. Они узнали о том, что кому-то поставили такой же симбионт, как у меня. Причем с первой попытки. Не понадобился донор, которых используют все. Даже они. Как результат, они хотят забрать себе эту технологию. Только вот почему-то все за мной гоняются. А ведь надо мной опыты ставили аграфы. Сколько раз можно это повторять? Мозги включите свои. Я не собираюсь больше ни в какие подобные игры вообще играть. Сенатор, если вы хотите испортить со мной отношения окончательно, то можете еще раз попробовать уговорить меня стать подопытной крышей для сполотов. Хотите попробовать? — Нет, — задумчиво покачал головой старый сенатор, видимо, наконец-то поняв, что по собственной воле вот я в эту клетку больше не полезу. Просто они обещали... — Сенатор! — устало вздохнул я, сам уже прекрасно понимая то, что в данном случае виноват не столько сполот, который якобы уговаривал сенатора ему помочь, сколько сам Градварш, который вообще поверил в эту глупость. Давайте будем честными. Он, по сути, вам не мог ничего пообещать, а разве что какой-нибудь вариант устаревшей бионейросети для личных нужд. Какие-нибудь биоимпланты для одного-двух разумных. Больше он ничего не мог вам предложить. В принципе, так как этот разумный вряд ли является официальным представителем объединения с полотов, будь он официальным представителем, то уже бы сам связался с Сенатом Федерации, предоставил бы им свои документы, которые свидетельствуют о том факте, что он является послом Объединения Федерации, полноправным и полномочным. И только после этого можно было бы подумать о том, что он вам что-то реальное пообещает. И то реальную помощь вы можете получить только после подписания официальных документов. А вы ему что? На слово поверили. Сенатор, вы стали настолько глупым идиотом? Вам мало новостей про Аграфов? Я была во вас лучшего мнения. Раздраженно отмахнувшись от этого разумного, я выключил с ним связь, сам понимая, что сейчас даже с ним бессмысленно разговаривать. Неужели он тоже подвергся влиянию со стороны сполотов? К сожалению, попытаться как-то предупредить этого разумного об опасности такого общения я в принципе не мог, так как если я начну рассказывать ему о том, как на самом деле могут поступать с сполотые, на примере моей гости, то он быстро поймет тот факт, что я с ним ранее уже сталкивался. А где я мог столкнуться со сполотами, если сам утверждаю, что вижу их в первый раз, тут вывод очевиден. Только я не понимал того, как этот разумный на Левиафане догадался о том, что я могу быть причастен к исчезновению одного из представителей его родного народа. Уже потом, когда я более предметно пообщался с самой этой девушкой, Риалан Анторан сама все рассказала мне о том, что именно этот разумный, которого она пару раз видела возле своего куратора, является довольно сильным интуитом. То есть он буквально на голой интуиции понял, что именно меня надо искать. Однако свои предчувствия и ощущения к делу не пришьешь». И голословно обвинить меня в том, что я якобы в чем-то виноват, он в принципе не мог. Но мог все же попытаться натравить на меня ту же самую службу безопасности Федерации, подтолкнув их пустыми обещаниями. «Ну ладно, пусть приходят. Посмотрим на то, как они будут обыскивать мой корабль. Тем более, что после такой наглости им совершенно не стоит больше рассчитывать на мою помощь. В чем угодно». Однако сенатор Град Варш оказался не настолько глуп. Он не повелся на такие рассказы со стороны этого разумного и банально заявил ему о том, что такие обвинения требуют доказательств. К тому же в дело тут же вмешались и аграфы. Полномочный представитель этих островухих федерации тут же связалась с сенатором Троллом и заявила ему о том, что они никакой ответственности за действия сполотов не несут и вообще не понимают того, что именно он делает там, где его быть не должно. Оказалось, что этот разумный хоть и является военным из объединения сполотов, но никаких уведомлений о том, что именно он делает на территории Содружества, а графы не получали. И в результате этого, а также и того, что в последнее время отношения между сполотами и империей аграф были нарушены, Эти умники банально отказались сопровождать дела объединения на территории Содружества. Как факт, можно было понять, что с полутой оказались в изоляции. Может быть, они с кем-то и контактировали, где-то далеко за пределами Содружества. Этот факт никому не известен. Однако на территории Содружества все их торговые дела шли именно через империю Аграф. А тут вдруг такой конфуз. К тому же посол Аграфов отказалось оплачивать из кармана империи все те неустойки, которые тут же принялись предъявлять юристы и различные адвокатские конторы разумных, чьи корабли пострадали из-за его самоуправства в данной звездной системе Федерации. А ведь один из пострадавших кораблей оказался лайнером. На его борту было полторы тысячи разумных, и из них семь десятков получили ранения, а два десятка погибли. Из этих двадцати пятеро безвозвратно, конечно, кто-то сказал бы сейчас о том, что с Полотом плевать на всю эту возню. Да, могли бы сказать. Вот только проблема для него была в том, что в дело уже вмешался военный флот Федерации, который держал его корабль под прицелом, и церемониться с ним не собирался. Я не зря несколько раз в открытом эфире повторил фразу о том, что эти разумные не у себя дома и о том, что они нарушают законы другого государства. Именно этот факт и сыграл мою пользу. Однако я понял, что мне надо поторопиться. Мне надо было срочно уходить в республику Хагдан, так как в республике те же сполоты, как и Аграфы, вряд ли любят появляться. По крайней мере, в прошлый раз, когда он уже наверняка знал о том, куда именно направился Кондор, раз у него такая развитая интуиция, «Этот разумный, являвшийся капитаном Левиафана, не очень-то поспешил за мной гнаться, всего лишь из-за того, что они там точно так же, как и аграфы, считавшие себя выше других, всего лишь одни из многих, и никаких бонусов или льгот у них просто не будет. Боюсь, что там военные республики вообще церемониться с ними не будут, а банально расстреляют Левиафана при такой попытке нарушения правил, и все. А что?» Что себе позволяет? Такое поведение вообще можно воспринять как полноценную агрессию. Вот пусть объединение Асполотов теперь и объясняет, что происходит. Судя по тому, что во время разгона Кондора прочь из этой звездной системы, со мной на связь снова попытался выйти старый сенатор, этот разумный все еще продолжал переговоры со Асполотами и хотел попытаться договориться, чтобы угодить всем. Но вот со мной он совсем немножко ошибся. Это не та ситуация. С Полотом нужен был я живым, но не из-за того, что им было важно мое самочувствие и здоровье. Мне эта девчонка все рассказала и даже предположила то, что этот разумный прибыл по приказу своего старшего родственника. Да и ей возвращаться в объединение уже не хотелось. Ри Алан поняла то, почему поднялась такая паника, что с полоты позволили себе прислать полноценный боевой левиафан. Это старый профессор Трубен Рокан испугался, так как в ближайшее время в объединении станет известно о том, что его помощница была отправлена на территорию Содружества без надлежащей охраны. А значит, и он может в любой момент лишиться своего звания и возможностей. Как она мне пояснила, в объединении подобное хуже смерти – «Лучше умереть, чем пройти то, что с тобой потом сделают». «Возможно, именно поэтому этот корабль попытался дернуться, когда мой кондор все же начал свой разгон, и попытался даже вызвать меня на общение». Я почувствовал волну интереса со стороны Левиафана. «Но отвечать на все это я никак не стал. Да и зачем мне с ними разговаривать? Эти идиоты считают, что я им что-то должен, что я обязан идти им на уступки». — Что за глупость такая? Мне что, заняться больше нечем? — Нет уж, я не хочу делать такие глупости. Пусть те, кому так хочется, сами себя подставляют. Я не зря сказал сенатору Граду Варшу, чтобы он сам попробовал побыть под опытной крышей. И здесь будет точно так же. Однако Левиафану не дали последовать вслед за Кондором. Его банально заблокировали военными кораблями Федерации Нивэй так как он еще не объяснил то, кто будет оплачивать все те неурядицы, которые этот разум на его корабль устроили в звездной системе Федерации. А деньги в этом государстве всегда имели огромное значение как для государственных служащих, так и для честников. Так что платить придется, только кто именно будет это делать? А Мне же подобное совершенно не важно». Главное, что я сделал то, что хотел, и выполнил свой своеобразный долг перед Федерацией. Больше этому государству я ничего не должен. Более того, Федерация Нивэй, а в частности Сенат, официально подтвердила статус исследователя за мной. И даже в новостях рассказывали информацию о том, какой титанический труд был проведен для исследования и полноценного изучения таких подробностей. Это было официальное признание, которое впоследствии может сыграть мне на пользу. Но это будет видно позже, а не сейчас. Сейчас же я направлялся на территорию республики Хагдан, где меня уже с нетерпением ожидал секвестр Ворчан, не говоря уже про представителей торгового дома Хагда. Ведь за все это время, пока мы здесь разбирались с моими делами в Федерации Нивы и этим необычным появлением с полотов, Я получил официальное уведомление от службы безопасности Ордена соединения о том, что он с радостью выкупит у меня два доставленных тяжелых крейсера из республики по рыночной стоимости, что добавит мне в копилку еще 7 сотен миллионов кредитов, так как каждый такой крейсер стоит не меньше 350 миллионов кредитов. Все это было официально оформлено, и даже были переведены деньги на мой счет. По сути, у меня их уже выкупили. Мне осталось только доставить эти два корабля до места назначения, где их заберет покупатель. Кроме того, сам секвестр открыто намекнул на тот факт, что хотел бы со мной пообщаться. Но если он хочет пообщаться по поводу уже этой экспедиции, то мне придется его снова удивить. Как я уже сказал, информация про пропавшую экспедицию Республики попала ко мне случайно. Вот с этим случаем он пусть и разбирается полностью самостоятельно. А мне есть чем заняться, так как я наконец-то решил поработать с теми ростками деревьев, которые не так давно, всего лишь с полгода назад, получил с планеты из системы Иммадан. Должен же я убедиться в том, что мой дар действует на любые растения. Вот ней надо постараться. А тот факт, что эти растения с другой звездной системы, явно заставит многочисленных разумных, которые сейчас пытаются выйти на след создателя деревьев Бонсай, сбиться со следа. Ведь они сейчас думают, что он обитает где-то на территории периферийных миров фронтира, так как именно оттуда была последняя партия такого товара. Но эти растения будут родом с территории одного из центральных миров Федерации Невей, причем с достаточно густонаселенной звездной системой, Так что в данном случае эти разумные будут пытаться понять то, что вообще здесь происходит. А я в это время смогу играть свои карты и отведу от себя лишнее подозрение. Жалко, конечно, что мне придется раздать аж пару партий антиматерии. Не все, конечно, и не бесплатно. Вот только сам сенатор Градварш не знал о том, что он получил всего лишь половину контейнера». — Я же не идиот, чтобы набивать ему контейнер чуть ли не под самую крышку антиматерии. Я имею в виду то, когда содержимое контейнера буквально вываливается из него. — Нет, там едва на треть наберется. — А что он думал? — Мне еще и с республикой Хагдан поделиться надо. Но весь свой запас просто так кому-либо отдавать я не собирался. Так что пока им будет не до меня. А я эти моменты воспользуюсь, как всегда, — А что мне остается делать? В этой ситуации я должен думать и переживать прежде всего о себе. А никак не о них. У них свои головы есть. Пусть думают сами. А у меня и своих дел хватает. Тем более, что, как оказалось, на территории республики есть пара разумных, с которыми мне можно пообщаться. Эти разумные имели отношение к империи Антран и могли доставить то, что мне понадобится. Я имею в виду ракеты. Те самые ракеты, которые мне сейчас так нужны, так как я собирался все-таки вернуться на территорию той самой звездной системы Р-78-29-46 и попробовать исследовать еще что-нибудь интересное. Это важно, и не стоит об этом забывать. А вот то, что из-за самого сенатора, озабоченного сотрудничеством со сполотами, я случайно забыл распродать здесь остальные грузы, Вроде тех бронеплит, богатых Лерсием, так это уже их проблемы. Не надо было меня нервировать, не надо было мне мешать. Так бы я задержался здесь, но после того, что случилось... Думаю, что в ближайшее время я здесь появляться просто не буду. Не зачем мне это. Слишком нервно это дело».